Всё, они застрелили боч и пошли в кино. У Ропола было еще одно задание. За очередной гонорар он должен был убрать неудобного свидетеля Гала. Они уселись в и стали смотреть, как шриф преследует канакрада. Когда на экране раздались выстрелы, Рупола приставил Гала к пистолет и нажал на спусковой крючок. Выстрела не произошло. отказал Баёк. Гало испуганно вскочил. Нурупола приятельски похлопал его по плечу и стал громко смеяться. Он объяснил, что, конечно же, это была шутка. После окончания фильма Рупола зашёл в туалет и исправил пистолет. Все трое вышли из кинотеатра. Эрполо в одной из улочек с близкого расстояния несколько раз выстрелил в Калла. Но ему не повезло. Раниненый, вбежал в двери ближайшего дома и скрылся. Чольс Хехенг был помощником государственного обвинителя в Бруклине. Как только у него на столе оказались показания Руполо, он выдал ордер на арест Вита Ченвеса. подозреваемого в лоббиста Фердинанда Боччи. Витачче на испугался и с удовольствием покинул Соединенные штаты. Под чужим именем он сел в Нью-Йоркском порту на сходна, отплывша в Италию. Там он занял подобающее ему место в иерархии местной мафии и начал сотрудничать с фашистами. На совести Чонавезе это было не единственное убийство. в 1932 году он приказал убить мешавшего ему Жерарда Вернатика. Дело в том, что Дон Вита познакомился с женой Вернатика, же жениться на ней. В то время развод Витале не был разрешен, и находчивость женавизи нанял опытных убийц Петра Миона и Майкла Парризе, которые задушили неудачливого мужа на крыше его собственного дома, где он загорал. Поскольку рядом оказался случайный свидетель, некий Антонио Лонза, для верности убили и его. Витторио Джинавези вскоре женился на безутешной дочери Анни Вернатики. но прежде приказал убрать обоих убийц, чтобы они его не шантажировали. Только после этого сыграли свадьбу. И малодашон перенёс невесту через порог шикарно обставленные велы. Виктория Джинавеза не скрывал своих антиеврейских настроений. Не любил Баги Сигела, меирландский, но больше всего ему мешал Обнер Твильмен, который когда-то неуважительно отозвался о методах чиновницы. Свеном был светским человеком и пижоном, Убрук как денди, имел соответствующие манеры и пользовался успехом у женщин. Он долго жил с известной голливудской кинокрисы Джин Харлоу. Когда они разошлись, он женился на другой и поселился в Вест-Орндже, штат Нью-Джерси. Он оставил гантерское ремесло и промышлял шорльской игрой. Дженовие приказал убить Свермэна. 27 февраля 1955 года жена нашла его повешенным в повешенном подвале их дома. На первый взгляд, это было похоже на самоубийство. К тому же, у Свермэна были причины для подобного ухода из этого прекрасного мира. Его освещение преследовали за невыплату налогов. Но при детальном осмотре повешенного оказалось, что убийцы сначала задушили его, и только потом мертвого стёрнули на верёвке. Женовин не прескал никакими методами, когда ему нужно было убрать соперников. Он готовил убийство Лаки Лучана, И 1 мая 1957 года заплатил значительную сумму некоему Винсенту Джиканте по прозвищу Трепло, чтобы тот убил Френка Кастелла. Бывший боксер Джиканте подкараулил свою жертву перед зданием Межестик Эпартментс в западной части Централ-парка и поразил его одним выстрелом из пистолета. Однако Кастелла не умер, как считал убийца. Его отвезли в больницу, где врачи спасли ему жизнь. Карло Треска, редактор еженедельника итальянского антифашистского меньшинства "Ну", выходившего в Нью-Йорке, был антифашистом и непримиримым врагом нацизма. Его еженедельник доставлял итальянскому диктатору много хлопот и неприятностей своими разоблачительными публикациями. Витер же на с фашистами во время своего пребывания в Италии получил от них задание позаботиться о ликвидации неудобного журналиста. Стоял морозный вечер 11 февраля 1943 года. Резкий ветер гулял по улицам и гнал по тротуарам листы газет. 21:30 по пустынной 15th шел невысокий темноволосый мужчина. Он уже подходил к углу 5 стрит, где переливались огнями неоновые витрины и проносились автомобили. Пешеход был всего в нескольких шагах от освещенного перекрестка оживленного бульвара, когда вдруг из стремительно мелькнувшего кто-то лимузина мошина раздались выстрелы. Мужчина рухнул затем скорчился в конвульсиях, наконец остался лежать без движения. Журналист Карло Треско был мертв. Убийца тогда не был найден, и, по правде сказать, об этом никто особенно не заботился. Позднее удалось установить, и некоторые свидетели это подтвердили, что убийство из Италии организовал с помощью секретных разведывательных каналов Витта джинавези, получивший от фашистского правительства гонорар в полмиллиона долларов. Утверждают, что он привез из Соединённых Штатов в Италию почти миллион долларов и оказал щедрую помощь фашистскому движению. Несомненно, что там его ценили. Он получил орден и почетный титул командотор дела короны до де Италия. Когда Италия капитурировала, он, будучи американским гражданином, подался на службу в ставку союзников. В Неаполе и Риме он организовал широкую подпольную торговлю дефицитными товарами. Сотрудничая с предприимчивыми офицерами с военных складов, он за солидные комиссионные помогал им продавать консервы, сигареты, Сахар и муку. Торговля шла бойко, на Везе стал вскоре владельцем банков в Риме. Майор американской армии Хомгрен выдал ему письменное подтверждение его несуществующей заслуг. Капитан военной полиции Чарльз Дан рекомендетельное письмо. Владелец данного письма Витто Дженовези Написал Холмгрен, является американским гражданином. Сразу же после моего прибытия в Нолу в качестве офицера департамента по гражданским делам, он предложил мне свои услуги переводчика, отказавшись от такой бы то ни было платы. Расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей, покрывал из своего кармана. Всеотверженно работал днем и ночью. Я сказал союзническому генеральному штабу ценную помощь. Эта декларация является выражением оценки его бескорыстной службы. Капитан американской военной полиции Чарльз Дан на свое восхваление поставил еще и печать управления Стим заверяю, что Вит в С 28 февраля находился у меня на службе в должности переводчика, оказав мне неоценимые услуги. За время работы помог вскрыть ряд случаев коррупции и спекуляции на черном рынке, имевших место со стороны гражданского персонала американской армии. Обладает острым умом, знает Италию как никто другой и верен своей родине. Соединенным Штатам, И американской армии